Глава тринадцатая. Ответный удар. Трикстеры начинают стягиваться на площадь спустя десять минут, после того, как приземлились транспортники. Подходят они, имитируя семьи, мужчины и женщины с детьми, из вещей у них сумки самым необходимым, тем, что можно унести в руках. Мне не терпится ринуться в бой, выместить свою ярость и отчаяние. на тех, кто повинен смерти Элисы. Но я держу лицо, улыбаюсь своим. По предварительной договоренности они не понебратствуют, чтобы не выдать степень близости наших отношений, и враги не проследили между нами связь. Испуганная Миранда переминается с ноги на ногу возле транспортника, предназначенного для детей, брезгливо улыбается, провожая трикстеров внутрь. Они грязные, оборванные, И даже самые смелые выглядят робкими, а по сравнению с холеными бойцами Беттами – жалкими. Там их ждут блюда из настоящего мяса, овощей, сладости. Раньше мне хотелось увидеть реакцию детей на лакомство, порадоваться вместе с ними. Теперь все равно. Наоман, пришедший первым, носится туда-сюда. Его глаза горят, не удержавшись, он сжимает мою руку. Спасибо. оглядевшись, чтоб поблизости не было лишних ушей, шепчу. Я не мог иначе. Чернороты и боятся транспортников, и в парке пусто. Всего месяц назад я поднялся на более высокий уровень, но уже привык к чистоте и ровным линиям, потому разруха и грязь бросаются в глаза. Возле метро появляются два знакомых силуэта. Высокий мужчина и кудрявая женщина, ведущая за руку, подпрыгивающего мальчишку. Гитель, Барка и... Дэн? Вот уж не ожидал, что у него хватит наглости прийти после всего, что он натворил. Вчера я не принял бы его на борт, если не пристрелил бы. Сегодня все чувства, кроме злости на баэтарха, умерли. Хороший боец лишним не будет. Отпустив гиталь, Дэн решительно шагает ко мне, но я молча указываю на транспортник. Он кивает, приложив руку к груди, и в его характеристиках неприязнь ко мне сменяется равнодушием. гитлер провожает его взглядом, пристально смотрит на меня, отпускает барку, несущуюся к транспортнику, приближается и спрашивает. «Леон, все хорошо? Что случилось?» «После семи лет вместе трудно что-либо скрыть от человека, знающего тебя лучше, чем ты сам». но мотаю головой, киваю на транспортник, и она, потупившись, исчезает внутри. Из салона доносятся восторженные возбусы, детский смех, но чужая радость не улучшает настроение, наоборот, она чужда и напоминает ионизирующее излучение, пробирающее до костей. Возвращается Миранда, на ней лица нет. Потоптавшись на месте, девушка гемот отчитывается. Я сказала взрослым, что у них десять минут. Они едят, как животные, чавкают, дети тарелки облизывают. Девушка брезгливо передергивает плечами. Накатывает злость. Хочется запереть ее в подвале, месяц покормить синтетической дрянью и посмотреть, как она будет есть нормальную пищу. заставляя себя отнестись к ней снисходительно. Ведь она не виновата, такую программу вбили в ее голову. И теперь предстоит менять ее мировоззрение. Потому спокойно говорю. «Мира, ты когда-нибудь голодала?» Девушка мотает головой. «Попробуй недельку не поесть. Манеры улетучатся сразу же». Она понимает, что ляпнула что-то не то, но не соображает, что именно меня расстроило. Растерянно хлопает глазами, но уточнять не решается. Через десять минут все взрослые собираются во втором транспортнике, где их встречают Надана и Вера, раздают черную форму с кевларовыми жилетами, в какой приходили безопасники Беты. Бен восторженно ощупывает тонкие пластины усиления. На Аман, взяв у Вера автомат с лазерным прицелом, пытается приладить к нему подствольный гранатомет. Картолонец терпеливо объясняет, как, что делается. Бросается к Бену, пытавшемуся снарядить магазин привычным способом. Возвращает патроны в пластиковую коробку, вставляет ее в паз ствола. Просто нажимаешь на кнопку, и все происходит автоматически. Передеваемся, командую я, и ко мне подходит Надана. «Мои амазонки уже за штурвалами штурмовиков, ждут команды». Усмехаюсь, вспоминая четверых ее боевых подруг. Все раскачанные, грозные, в одной пирсинг везде, где только возможно, в том числе в носу. У второй квадратная челюсть, синие волосы дыбом и сломанные уши борца. Третья татуированная вся, включая лицо. Четвертая фигуристая и миловидная, если не считать искривленный нос. Она чемпионка боев на кулаках. Надана поводит носом и кривится от запаха немытых тел. Обитая возле мусорки, не очень помоешься. Понимаю ее пренебрежение и ведь ничего не объяснишь. Мои люди уязвимы, не надо, чтобы они знали, что я тоже был Трикстером. Был. А кто я сейчас? Ощущая себя листом сорвавшимся с ветки, теперь я чужой и в собственной стае, и тем более среди бэт. «Ты уверен, что они управляемые?» — шепчет она на ухо. «Выглядят, как дикари!» Удивишься, увидев их в деле. «Я привыкла тебе доверять, но сейчас...» Она смолкает, встретившись со мной взглядом. Жду, когда трикстеры облачатся и разберутся с оружием. Вывожу с коммуникатора голограмму карты. Трикстеры смотрят на нее, кто стоя, кто сев прямо на пол. Вывожу координаты пяти целей — и на карте второго уровня они обозначаются красным. Четыре резиденции главарей местных ОПГ находятся под открытым небом. Итак, друзья, на вас наисовременнейшая броня кевлар с титановыми вставками. Вы с такой еще не сталкивались. Выдерживает выстрел в упор. Механическое повреждение от удара, конечно, будет, но пуля не войдет в тело. Риск минимален. А теперь слушайте, что мы будем делать.